Глава 19. Хива, западная ворота от Адар-Ваза, 27 мая 1801 года. Матвей Иванович стоял на мостике-бастионе над Отцовскими воротами и пристально вглядывался вдаль, туда, где желтый солнечный диск, умерив свою дневную ярость, закатывался за горизонт. Оборачиваться не хотелось. За спиной пылал город, в котором продолжались уличные бои, в котором его казаки не имели никакого отношения. Люди Черехова, Дюжи и ещё трёх полковников взяли Куня-Арк малой ценой, но спокойствие в Хиву победа не принесла. Город бурлил, резался квартал на квартал, выбивал с улиц туркменов. Память принесла картинки недавно случившегося на воняющем кровью крепостном майдане, который местные считали чуть ли не дворцовой площадью и называли Куренишханы. «Фу, без чарки и не выговоришь!» «Я твой верный раб, только прикажи, все исполню!» визжал Авазы Нак, подползая на животе к ханскому трону, на котором сидел походный атаман Орлов, невозмутимый, насупленный, держащий в руках вместо привычной булавы с позолоченным серебряным навершием простую казацкую нагайку. «Зачем ты мне нужен?» презрительно бросил Василий Петрович. «Я пришел к тебе в дом, выбив ногой дверь. Ты вознамерился сопротивляться и проиграл. Твоя жизнь, жизнь твоих сыновей в моих руках. Хочешь их сохранить? Я червь, червь у подножия трона великого темника Ак-Падишаха. Только прикажи, все исполню». Величие момента портили драгоманы, переводившие вопли инака бесстрастным тоном. Орлов смотрел на Хивинского владыку, как на падаль. Генералы похохатывали за его спиной. Всем было легко и весело. Штурм закончен. Условия диктовали победители. Ладони сжимали рукояти сабель. «Шевельни, походный атаман, пальцем, и острая сталь не оставит от пресмыкающегося инака мокрого места». «Или накол его засунуть?» «По соседству с воняющим трупом? Куш, беги!» «Хочешь жизнь сохранить? Принеси мне 3 миллиона серебряных рублей и пригони табун в пятьдесят тысяч лошадей. Не исполнишь, твои сыновья-наследники станут трупами. Мы вывесим их тела, залитые смолой, над западными воротами. Их глаза склюют вороны», — нагонял жуть орлов. «А животы твоих женщин будут греть животы моих воинов». А вас инак запричитал, попробовал торговаться. К нему подошел сотник черехов и начал хлестать на гайкой. Прямо по роскошному, расшитому золотыми узорами халату. Бывший повелитель Хивы терпел, сжав зубы. Больно особо не было, ведь на нем было надето пять халатов. Но какой позор! Орлов одобрительно смотрел на экзекуцию. «Ты всё понял, инак!» спросил его по-арабски невозмутимый, незапыхавшийся сотник, похожий скорее на дева в пустыне, чем на воина. Его руки, покрытые запекшейся кровью, его молодое лицо с застывшей гримасой познавшего жизнь, его взгляд, похожий на змеиный, весь его облик говорил сам за себя. Пощады не будет. Пропал род Кунгратов. Не спастись сыну и внукам Мухаммада Аминбия. А вас Инак, славный победитель Йомутов, лев пустыни, гроза неверных, задрожал. «Я все исполню, о наследник железного хромца Тимура, о возлюбленный сын Орлика, поедающего легкие, о огнедышащий Аджахар!» Самонадеянность — вот что сгубило Инака. Он считал себя ханом не на словах, а на деле, и люди Хивы называли его за глаза повелителем. Конечно же, не эту тряпку и громотея покойного Абуль-Газихана. И он о вас. За все ответил. Именно он оказался крайним, последний в бочке затычкой. Бурлящая хива поглотила его, стоило ему покинуть куня-арк, и разорвала на части. Его труп, а также обезображенные тела старших сыновей, взбешенные горожане бросили ворык для слива нечистот. И с кем теперь договариваться? Ладно, не все так плохо. Приползут на коленях на кип ханства Юсуф Ага с простреленной головой, как только выжил. Казики Лян, верховный судья, Беги, Кази Орду и прочее, Аталыки, Исаул Баши и Бии. Что делать с Хивой? Вот в чем вопрос. Платов к своим 50 годам, между прочим, скоро отмечать сию круглую дату обрел государственный ум и на голову превосходил всех генералов войска. Это признал и император Павел, выдернувший его из Петропавловской темницы и поручивший ему помогать Орлову. Походный атаман — славный воин, батька, но кругозора ему не хватает. Зациклился на идее казачью старшину поднять, и того не видит, что донцы ныне не хрен с бугра, а повелители Азии. Стоят в ее центре, и все ханы, султаны, и миры и прочие шахи замерли от ужаса. Куда пойдет урус-казак? Кому пришел смертный час? Индия. Никто не знает про Индию, даже Бузов, Боков и Денисов. Только он и Орлов. Платов усмехнулся, вспоминая сцену в Зимнем дворце, когда его в рубище и в шах поставили перед дочей государевы. «Знаешь дорогу на Индус-реку?» — спросил его Павел. Все вошки тут же заголосили Матвею на ухо. «Знаешь, знаешь, не упусти свой шанс с тюремных нар сбежать». Так по телу заскакали, что ему и в голову не могло прийти ответить царю отказом. тю молвил он с видом знатока. «На дону любого спроси, как до огнепоклонников добраться. Скажет, на юга повертайся». «Только повели, царь-батюшка, и мы все как один!» Павел вперил в него шальной взгляд. Плюгавый мужичонка, Салтыковское отродье, рогоносец и хозяин платовской жизни. «Ненавижу, ненавижу англичан!» забегал по кабинету этот огрызок. «Мальта! Они лишили меня ордена, меня, командора! Не прощу!» Павел затормозил, красный, взбешенный, заведенный. Ткнул, приблизившись пальному генералу, пальцем в грудь. «С Орловым пойдешь Индию воевать!» «Да только прикажи, государь, хош Америку тебе в карман положим!» Как не дико это звучало, но они сделали это. Нет, до Америки не дошли и Индию не завоевали. Но серьезно к ней приблизились. То, что еще вчера казалось невозможным, непреодолимым, «Сегодня выглядит как легкая прогулка». «Почти легкая», — улыбнулся атаман. «Пойди туда, не знаю куда». Он нахмурился и вцепился пальцами в зубец крепостной стены. Снова заворочил в голове, как каменная жернова, тяжелые думки. Ему было совершенно очевидно, что в таком виде оставлять хиву нельзя, если двигаться дальше на бухару. «Ладно, татарва» думал он про ямутов, ногаем хвост подрезали и этих укротим. Но русских людей то воруют не они, а киргизской саки, здесь только рынок и он всему голова. Рабство здесь запретим и яик наконец вздохнет или оставить догму. Почему у нас за персидского шаха должна голова болеть? Нет, выборочно нельзя или поголовно или никак. «Нужно Шаху письмо написать, чтобы нам золотишко подогнал за нечаянную помощь. За спрос гроши не берут». Матвей Иванович замер, картина хивинских садов, зеленью которых он все это время любовался, исчезла на время как мираж. Ему вдруг открылось, будто окно распахнулось, что превратился в фигуру. Он даже поежился Ещё несколько лет назад ему бы в голову не пришло прыгать через Зубова, через политическую экспедицию, лезть в большую дипломатию. «Растём, однако», — удовлетворённо подумал он, пытаясь вычеркнуть из души обиды последних лет. «Опалу, Костромскую ссылку, неправедный суд, обвинение в воровстве у своих полков, завершившееся заключением в Равелин. Его...» Того, кто свои личные средства тратил на казаков, обвиняли в казнократстве? Платова перекосило от этого воспоминания. Пальцы, вцепившиеся в камень, свело судорогой. От затаенной боли, от дикой злости на порушение его хозяйства, его заводов сердце забилось в груди раненой птицей. Он часто задышал, пытаясь успокоиться. Мучительно захотелось выпить горчичной водки. Усилием воли он подавил вспышку гнева на царскую власть, хотя на мгновение мелькнула мысль о воспоминании о Стеньке Разине, сотрясателе устоев российских, об атамане Кареле, взявшем Москву для лжедмитрия. Дон все помнит. Дон ничего не забыл. Ничего не простил. Итак, Хива. Как ее обустроить? Рабство запретить. Кто будет сопротивляться тех пиками и первых туркменов, даже тех, кто заявляет о себе как об оседлых? Ни у кого из них нет мозолей на руках от мотыги, только от поводьев и шашки. Рабы на них работают, сами не горбатятся на полях. Стереть их с лица хивинской земли, воздух тут чище станет. Дальше хан. Нужен свой, из чингизидов, иначе ни узбеки, ни сарты, ни даже жидовины не поймут и не примут новой власти. По крайней мере, на первое время. Черехов шепнул, есть человечек на примете. Из казахского султанского рода, никто за ним не стоит, будет нам слугой, послушным русской воле. Присягнет на Коране публично, в вечной верности. Почему вы и нет? Придется убедить Орлова но дело того стоит. Того, глядишь, замахнемся на принятие в русское подданство всего хивинского ханства. Идем дальше. Деньги и подати. Платов в экономике ни черта не ведал, Адама Смита не читал, но своим внутренним чутьем крепкого хозяина понимал, что без рабства заскрипит колесо хивинской арбы, даже голод возможен. «Плевать!» — отмахнулся он. «Как там Черехов сказал? Жить захочешь, не так раскорячишься?» «Петр, о чем не подумай, везде он. Люб сотник сердцу, боевой хлопец». «Черехова ко мне!» — крикнул атаман ординарцем. Пока сотника поджидал, снова крутил в голове и так, и эдак куда более насущные вопросы. «Кем восстанавливать прореженные полки, где лошадей набрать, чтобы войско голову подняло?» За счет чего восполнить убыль боеприпасов? Как улучшить местный порох? Что с пушечным литьем? Как приодеть по износившейся сотне? Сколько времени дать на роздых? Сколько сил выделить в охрану золотых караванов, кои повезут в Россию богатую добычу? Простые, понятные вопросы для любого генерала, для военного человека, далекого от политики. Куда девать таборы бывших рабов? Вот это загадка для пытливого ума. «Вызывали, Матвей Иванович?» — раздался голос Петруши. «Сам ко мне просился навстречу. Чего хотел?» ну, «Два вопроса. Во-первых, хотел разрешение просить взять в свою сотню одиннадцать человек из урус сардаров Они хорошо показали себя в бою, от опасности не бежали. Несколько огненному бою подучить?» А пикой управляться ни один не может, зато с саблей будто родились. Бери, коль охота. Я давно полковникам приказал полки пришлыми пополнять. А впишут их в реестр или нет, это мы на Дону решим, когда вернемся. Так что в сотнях теперь кого только не увидишь, даже туркменов. Давай свой второй вопрос. Вот. Сотник протянул на ладони красный камень размером с ноготь большого пальца. Латов недоуменно на него посмотрел. уденщика своего забрал», — честно признался Петр. «В крепости, — говорит, — к рукам прилипла Когда я до хранилища с казной добрался, обнаружил, что многое успели растащить. И не только наши казачки, но и ханские слуги и женщины из гарема. Кое-что заставил вернуть, но явно не все». «Это Рубин», — пояснил атаман. «Оставь себе». В рукоять сабли вставь, будет тебе напоминание о куне-арк. Нам тебя снова надо бы награждать, да нечем. Орлов бы твое представление Георгию подписал. Да только император его, по сути, упразднил. По лицу Платова скользнула тень недовольства, но большего он себе не позволил о Павле. Расспросил про мамаша, приказал, чтобы явился к нему. Бокова тут оставим главным а твой киргиз будет помогать. — Значит, скоро в поход? — понимающий кивнул Черехов. — Не спеши, торопыгая, раньше осени не двинемся. Летнюю жару принимай во внимание. Нам к Бухаре через пустыню придется пробираться. Черехов явно порывался что-то сказать, но сдерживался. Платов поощрительно молвил. — Выкладывай, что на уме. — Поспешить бы нам. А вдруг из столицы придет приказ свернуть поход? В такой момент, когда вот она, бухара, рядом, только руку протяни. Да и не только она одна, еще и Самарканд, каканд Это ж какие богатства нас там ждут? Губу закатай. Золото и драгоценные камни все в казну пойдут. Все, разочарованно, но с оттенком фальши протянул Петр. А если дальше на юг пойдем? «Вот где настоящая золотая жила!» Платов еле сдержался, чтобы не проговориться о подлинной цели похода. «Все, что в Индии добудете, все ваше будет!» Так царь обещал Орлову, а тот Платову рассказал. Это воспоминание вспыхнуло в Матвея Ивановиче электрическим разрядом, когда он разглядывал горы монет в ханской казне. А сейчас Черехов, сам того не подозревая, напомнил. Змей-искуситель. Украшать боевое оружие драгоценным камнем мне не хотелось. О другом мечталось. О добром булатном кинжале. Тем более, что я заказал себе все ж таки черкеску и хотел, чтобы с ней все было по фэншую. Какая черкеска без камы? Я расспросил местных с помощью есентимира и узнал, что в соседнем Махалля Проживает оружейник из герата, умеющий работать с вудцем, так называлась индийская булатная сталь. Направился к нему вместе с проводником, как только выпала свободная минута. Поблизости от нашего расположения, и, возможно, благодаря ему, улицы возвращались к мирной жизни. Появились женщины-узбечки в тюрбанах конусом, закутанная в плотное, несмотря на жару, темные одежды и таскавшая на плече тяжелые кувшины с водой. Забегали мальчишки-разносчики, предлагая теплые лепешки и айран с колотым льдом. Откуда только брали в такую жарищу? С ледников? Из пригородов приезжали арбы с дровами. Возобновил работу продуктовый рынок. Мастер оказался не афганцем, как я себе представлял, а настоящим индусом, родом из Хайдарабада. Он вышел ко мне с извинениями, что не может сейчас говорить о делах, хотя кинжал изготовить для него нетрудно. Пройдите во двор, разделите с нами чай. Ваш соотечественник привел моего земляка, — любезно предложил мне оружейник. Отказываться от приглашения не стал и, к моему удивлению, застал под Айваном странную компанию — Волкова и того самого Драгомана с красной точкой на лбу, которого я увидел в караване из Оренбурга. Все были настолько увлечены разговором, что не сразу заметили мое появление. Теплая компания сидела на подушках. Перед нами на прохладном глинобитном полу была расстелена полоса ткани, на которой стояли пиалы, вазочки с медом, пахловой и наштаком, местной сладостью, напоминающей Чуршхелу, только разобранную на назвение. Меня пригласили присоединиться. Хозяин налил для меня пол пиала чая. Вежливый жест, подсказывающий гостю, что его не торопят покинуть дом. Убедившись, что со мной все в порядке, мастер-оружейник продолжил свой рассказ, и мне сразу стал понятен интерес Федора сидоровича причем я не исключил, что он, по всей видимости, выполнял поручение Платова. Почему? Да потому что разговор шел о караванных путях в Индию, а Булатник, как ни странно, обладал энциклопедическими познаниями в этом вопросе. «Я поведал вам о короткой дороге». Теперь же расскажу про самую удобную. От Бухары до Калькутта вы доберетесь по ней за полгода, преодолев 7240 чикрым». «Чикрым — это как наша верста», — подсказал мне Волков, ведущей записи. «От Бухары до Мударьи два перехода, 80 чикрым», — объяснял мастер. «Оттуда, через Чарджоу до Мерва, 10 дней перехода» оттуда до банди султан один переход следом до персидского герата 10 дней от него до Кашгара 800чик Потом самый большой переход в 24 дня до шакарпура За ним будут города люгур пукир чудшура мирет джейнигар ак барабат лакнаур банарис имабад макксудабатд И, наконец, калькут «Откуда вы так подробно знаете маршрут?» — восхитился Федор сидорович «Как же мне его не знать, если мне каждый месяц везут в Уц?» «Но строго через Бухару!» — добродушно рассмеялся мастер. Меня так и тянуло поинтересоваться, почему мастер назвал Герат Персидским. Но спросил я иное, не желая выглядеть невеждой. А через Кабул есть дорога? Мне в свое время довелось по перевалам афганским побегать, можно сказать, родные места. Были в моей жизни и караваны на Кабул, но не верблюжьи, а на четырех-шести колесах. Мастер моему вопросу не удивился, погладил руками бороду, крашеную хной, и сообщил. — За сорок дней пути доберешься из Бухары до Кабула. А дальше 133 дня, и ты в Калькутте. То есть дорога через Кабул чуть-чуть быстрее? Чуть-чуть быстрее. И совсем не чуть-чуть трудна и опасно Ты спросил о ней из-за своего ножа? Я удивился вопросу. Скосил вниз глаза на рукоять с цепочкой, торчащую из-за пояса. Что не так с моим кинжальчиком? «Разве ты не знаешь?» — этот вопрос задали хором и мастер, и индусталмач. Я вытащил нож из ножен, повертел так и этак. Красивая вещица, хоть и клинок самый простой, без булатных узоров. Я им мясо резал, используя вместо подкинжального ножа. «Это кирпан, ритуальный кинжал сикхов», — объяснил мастер. «Одно из пяти к их религии». Без такого ножа сик никогда не выйдет на улицу. Странно, что подобная вещь оказалась в твоих руках. Я пожал плечами. На войне чего только не бывает. Если доберешься до Пенджаба и окажешься в стране Ранджита Синха, советую найти владельца ножа или его семью и вернуть. Иначе у тебя будут большие неприятности. Сикхи — суровый народ, шутить не любят. Тем более, когда речь идет о святынях. Мы продолжили разговор о караванных тропах. Мне было многое интересно, даже поразительно, сидеть в этом дворе и рассуждать о путешествиях длиною в полгода и немыслимых расстояниях в тысячи верст. Мастер так спокойно обо всем этом говорил, что становилось понятно — все преодолимо, но не быстро. Наконец Волков нас покинул, искренне поблагодарив хозяина, и можно было приступить к обсуждению моего заказа. Формы клинка, его размеров. Мастер показал мне заготовку вуц плоскую лепешку, разрубленную пополам. Даже не верилось, что из этого килограммового блина получится кинжал с полуметровым клинком. «Получится, не сомневайся», — добродушно рассмеялся мастер. «Хочешь насечку из серебра?» «Или золото?» «Нет, только красивый узор стали». «Попробую сделать так, чтобы на клинке расцвели розы», — пообещал мастер, одобрительно покачав головой. «Мы и называем такой узор зульфакар». Я, поколебавшись немного, протянул ему рубин. «Вставьте его, пожалуйста, в навершие». Булатник забрал у меня камень поднял его к солнцу, чтобы посмотреть на просвет. «Бадахшан», — уверенно определил он, — «с таким камнем на виду появится немало желающих им завладеть». «Пусть рискнут здоровьем», — серьезно пообещал я. «Как знаешь, каждый из нас сам выбирает свою дорогу». «До чего верно сказано, и точно про меня». «Сотник черехов! Где сотник черехов?» прервал наш разговор громкий крик с улицы. Не узнать я его не мог, ибо меня искал Тахтаров. «Что случилось, Муса?» «Нас всю сотню срочно вызывают», — сообщил мне запыхавшийся денщик. «Прибыл четвертый Донской. Не иначе, как ваш брать приказ о вас зачитают. Я вашего аргамак привел». Я наскоро попрощался с мастером, пообещав заглянуть на днях и попросив поторопиться с заказом. Кто знает, куда закинет меня в ближайшее время военная судьба. «Поехали!» — хлопнул по плечу Мусу. «Нужно ему повязку на потерянный глаз приказать повязать. Черную. Будет у меня свой Нельсон в отряде. Или черная борода. Все ж повязка считается пиратской, а не адмиральской. Может, еще черное знамя с черепом завести, как у генерала Бакланова, чтоб враги боялись? Нет, Петя, что-то тебя занесло». Вечер выдался на удивление ясным, на небе не облачко. Солнце, только собравшееся спрятаться за горизонт, золотило острия сотен казачьих пик и превращало в маленькие костры красные тумаки-шлыки на попахах казаков, что стройными рядами выстроились на поле. Я стоял сбоку от своей спешенной сотни, чувствуя на себе взгляды каждого из этих обветренных, почти черных суровых лиц, и в груди моей нарастало странное, почти осязаемое волнение. Это был не просто очередной смотр, необычное построение. Сегодня решалась моя судьба и, возможно, судьба всей этой авантюры, которую мы назвали «Индийским походом». Впереди на небольшой возвышенности сидели на лошадях они, два столпа, две глыбы, воплощение казачьей воли и русского духа. Матвей Иванович Платов... Его лицо, изрезанное ранними морщинами, казалось высеченным из камня, а глаза, несмотря на возраст, горели острым проницательным огнем. Рядом с ним Василий Петрович Орлов. Его фигура была чуть менее внушительной, выглядел атаман больным, с серым, уставшим лицом. Они были теми, кто вел нас через бескрайнюю степь, кто принимал решения, от которых зависели тысячи жизней. И сегодня они должны были озвучить важный приказ. Я чувствовал, как сотня замерла в ожидании. Слышал лишь легкий шелест ветра в траве, да негромкое фырканье коней. Каждый из этих казаков, прошедших со мной степь и пустыню, смотрел на меня с немым вопросом, с надеждой, а может и с легкой завистью. Ведь то, что должно было произойти, было не просто повышением по службе. Это было признанием, знаком особого доверия, который выпадал на долю немногих. Не только меня награждали, всю сотню через меня отмечали. Так они себе это видели. Платов выехал вперед, его голос, низкий и глубокий, разнесся над полем, словно раскат грома, заставив сотню вздрогнуть. «Петр Черехов!» — произнес он, и каждое слово прозвучало весомо, наполненная силой и властью выйди вперед я шагнул, передав поводье Мусе, остановился в нескольких шагах, вытянулся по стойке смирно глядя прямо в глаза атаману петрр продолжил платов и в его голосе прозвучали нотки, которые я раньше не слышал, нечто среднее между строгостью и отеческой гордостью за верную службу за храбрость, проявленную в боях, за ум и расторопность, за то, что не посрамил честь казачью, волей походного атамана, имеющего право на войне присуждать чины и награды, и волей нашей казачьей назначаем тебя сотником. По рядам сотни пронеслись одобрительные возгласы. Я чувствовал, как кровь приливает к лицу, как сердце колотится в груди, словно пойманная птица. Сотник — это было то, к чему я стремился, то, о чем мечтал. Но Платов не закончил. «И не просто сотником добавил он, и его взгляд стал еще более проницательным. «А начальником особой сотни при главной армейской квартире». В прямом подчинении мне, генерал-майору войска Донского, правой руке походного атамана. Вот это да! Особая сотня? Это означало не только честь, но и огромную ответственность. Это означало, что я официально стану его глазами и ушами в этой сложной, непредсказуемой кампании. Орлов, до этого молчавший, подъехал к нам, В его руках появились предметы, которые я узнал сразу. Это были символы власти, древние, почитаемые, передаваемые из поколения в поколение, клейноды, атаманская булава и печать войска Донского. «Прими, Петр», — произнес он. Его голос был чуть мягче, чем у Платова, но не менее властный. «Прими насеку, посох атамана и целуй». Помни о сей минуте, и да будет она твоей опорой в трудный час, твоим мерилом справедливости. Я протянул руку и принял булаву на секу. Древесина, отполированная сотнями рук, была гладкой и теплой. Навершие, украшенное позолоченным серебром, холодно блеснуло в лучах солнца. В весе булавы чувствовалась мудрость предков, тяжесть решений, принятых с ее помощью. Это был не просто посох, а живая история. На нем стояли подписи всех атаманов войска донского. Я поцеловал насеку и вернул ее атаману. Платов снова заговорил, его голос стал торжественным. А теперь пётр сказал он, указывая на знамя донского войска, что развивалось на ветру на зеленом древке, на знамени поклянись верно служить дальше. Я повернулся к стягу. Его белый шелк с серебряной бахромой, выцветший от солнца и ветров, был испещрен следами боев. На нем был выписан двуглавый орел, а на груди — щит с изображением всадника. Вокруг щита в крупных клеймах написано «За веру и верность». Я встал на колено, прикоснулся губами к холодному шелку, чувствуя его запах, запах пороха, пота и крови, запах побед и потерь, поднялся. «Клянусь верно служить государю-императору, Отечеству и войску Донскому», произнес я, и слова эти, простые и древние, наполнились для меня новым, глубоким смыслом. «Клянусь не щадить живота своего, защищать казаков своих, нести славу русского оружия до самых дальних пределов, хранить веру и верность, как заповедано было нам предками. Я выпрямился, чувствуя, как в груди моей разгорается огонь. Это было не просто обещание, а клятва, высеченная в душе. Я посмотрел на Платова, на Орлова, на свою сотню. В их глазах я увидел одобрение, доверие, готовность идти за мной хоть на край света. «И последнее». Серебряным галуном украсишь чекмень и папаху, как положено сотнику. Но этого мало. Орлов протянул мне белую повязку с точной копией двуглавого орла, как на знамени. Пусть она будет знаком твоей принадлежности к главной квартире, твоей верности государю и отечеству. Сотни же твоей. даруем право носить белую повязку на правом рукаве. Я с поклоном принял повязку и повязал себе на рукав. Грустно, конечно, что у Павла Первого не дошли руки до звездочек на погонах у казацких обер-офицеров, не выйдет привычным мне макаром обмыть повышение. Но не беда, все равно грудь наполнял восторг. Трудно его избежать, когда твой личный успех с тобой разделяют сотни бывалых воинов, прошедших огонь, воду и медные трубы. Мой конь, вороной аргамак по кличке Ветер, Стоял неподалеку, нетерпеливо перебирая копытами. Я подошел к нему, чувствуя его тепло, его грацию. Легким движением вскочил в седло, ощущая привычную упругость кожи под собой. Ветер, словно почувствовав мой настрой, вскинул голову, его ноздри раздулись. Внезапный кураж, необъяснимый порыв охватил меня. Это было нечто большее, чем просто радость от повышения, чем осознание новой ответственности. Это был зов степи, зов приключений, зов судьбы. Я натянул поводье, и ветер, повинуясь моему желанию, поднялся на дыбы, его передние копыта зависли в воздухе, а грива разметалась по ветру. В этот момент я почувствовал себя единым целым с ним, с этой землей, с этим небом. Моя рука словно сама по себе метнулась к поясу. Шашка, верная подруга в боях, Вылетела из ножен, ее клинок сверкнул в лучах солнца, отражая тысячи огней. Я поднял ее над головой, чувствуя ее вес, ее остроту, ее готовность к бою. «На Бухару!» — крикнул я, и голос мой, усиленный ветром, разнесся над плацем, над степью, над всей этой бескрайней землей. Это был не просто приказ, а клич, вызов обещание. В ответ сотня взорвалась, а за ней и весь полк. Сотни глоток слились в едином, могучем реве. Люба! Люба! Люба!